Персонажу или повествователю принадлежит оценка. Каков повествователь, нейтрален или субъективен? Необходимая часть анализа – описать взаимоотношения повествователя и автора. Повествователи обычно отождествляются автором. Особенно часто это случается, когда в повествовании есть публицистические места. А между тем, эти высказывания, даже самые близкие по своему содержанию,